Снимай меня, пойдём вдвоём, их нельзя упустить, шустрик громко закричал. Стоять! И за свистел. Жужет поставил друга на землю и набрал высоту для очередного броска. Ой, ещё один! Папа! Засепел от страха Фоня и попятился за кусты. Те радостно его обхватили покрепче. Фоня не сопротивлялся. Он подумал, что в случае чего скажет потом, что его кусты держали и не давали помочь брату. Шустрик бросился на Боньку, а Жуж сбил его с ног. Бонька перекувырнулся и встал в боевую стойку. Вдалеке послышался грозный топот. К месту потасовки приближался кто-то очень большой. Флеш, ещё раз! Шустрик тоже встал в боевую стойку. Жуж спикировал перед мордой Бонки, чтобы отвлечь его внимание. В это время Шустрик бросился под ноги кабанёнку и повалил его на траву. Трава тут же начала щекотать Бонку. Тот загоготал и стал отмахиваться. Сильный треск и тяжёлые шаги слышались уже совсем рядом. Железяк побыстрей, наверное, хрюн. Жужик бросился к другу, чтобы поднять его в воздух. Но Шустрик вдруг отскочил от бонки и бросился в сторону. Флеш, уходим, я взял ключ. Шустрик быстрее ветра бежал в сторону школы. Издалека послышались всхлипывания кабанят и грозный крик. В погоню, догнать! Хоть землю ройте, но ключ заберите. Железяка, беги, я их задержу. Флеш полетел назад. А! Вдруг услышал стрекозик крик друга и вернулся. На тропинке сидел Железяка, а напротив него развалился и потирал лоб какой-то странный тип. На голове у него был повязан платок с прорезями для глаз, туловище обмотано полосатым шарфом, А хвост вымазан чем-то маслянистым, поэтому казался мокрым и грязным. Что за чудище болотное? грозно спросил Стрекозик. Успокойся, Флеш. Это хитрохвост так замаскировался. И кая то ли от страха, то ли от смеха, еле выговорил Шустрик. Фу, чем это ты вымазался таким вонючим? Стрекозик чихнул. Зато никто не унюхает и не узнает, и близко не подойдёт, гордо заявил рыжик. Сзади послышался топот. Кабанят отгоняют. Хитрохвост, будем драться. Надо задержать кабанят, пока Шустрик с ключом доберётся до школы. За мной, скомандовал Стрекозик. Шустрик вскочил и снова пустился бежать. Неизвестно, как себя чувствовал Филин, ведь в хранилище не было ни окон, ни дверей, а значит и воздуха. Позади он услышал, как кто-то из братьев завопил: "Фу! Это что еще за газовая атака?" Глава двадцать седьмая. Все будет, как я сказал. Лес гудел и полнился слухами. Кто говорил, что Филин исчез, кто спорил, что он сам сбежал, кто утверждал, что его похитили коварно проникшие прошлой ночью в лес чудища. А некоторые утверждали, что он довёл таинственный лес до войны, и вот-вот нападут враги. Так что всем грибам надо срочно спрятаться в грибнице, чтобы пережить катастрофу. Но никто не мог толком рассказать Что происходит в лесу на самом деле? Лес волнуется, это не доведёт до добра. Кусты сплетничают, грибы всех запугивают, деревья злятся, крыс говорил тихо, чтобы трава не распустила новые слухи. Тихо. Тебя никто не спрашивает. Всё будет так, как решил я. Харён вытянулся во весь рост и как бы навис над хомяком. "Но мы так не договаривались", попытался возразить Грыз. "Ты не хотел уничтожать филина". Грыз сердился, но по его срывающемуся голосу было понятно, что он очень испуган. Ты наоборот хотел доказать Филину, что раганоз злодей. Ты безмозглый хомяк. Вдруг остервенело заорал хрён: "Ты до сих пор не объяснил, кто здесь главный?" Кабан сильной лапой прижал грызак к дереву. "Таинственный лес будет жить по моим законам. Филин замурован, а ключ от хранилища вот-вот будет у меня. Я передумал и не собираюсь отдавать его раганосу". И вы все будете делать то, что я пожелаю. Захочу дом, будете пилить деревья и строить мне дом. Кстати, эти зелёные болтуны мне порядком надоели. А начну я с дерева предсказаний, чтобы глаза не мозолило. Если захочу войну, весь лес будет завоёвывать для меня с соседней земли. Грыз съёжился. сжал кулаки и покачал головой. Рядом стоящие кусты испуганно дрожали, а ветвистый дуб тихо произнес: «Вот кабан». Вдруг кусты затрящали, и показался огромный рог с нанизанными на него листочками разных деревьев. Потом появилась голова стражи. Рогонос улыбался, но глаза его зловеще сверкали. Неплохой монолог. Что за бунт без меня? Здравствуйте. Какими судьбами? А кто школу охраняет? Робко улыбнулся Грыс, чтобы сторож не заподозрил ничего плохого. Нечего там охранять. Еле вырваться успел. Ни плана, ни ключа. Да всё перепуталось, войти невозможно. Хрюнь подскочил к Роганосу и стал снимать листики с его рога. "Да? А я тут мялся кабан. Я тут объясняю, что теперь вы директор супершколы и владелец ключа, а значит и хранилище тайного знания. Я слышал, Грубо оттолкнул кабана Органос и стряхнулся. Он был весь в листьях и колючках. Не лес, а свалка. Никакого порядка, рыкнул Органос. Слушать сюда. Эти твои, с позволения сказать, деточки, опять прохлопали ушами. И какой-то литун отобрал у них ключ. Они там за ним гоняются. Кстати, ты узнал, кто он? Хрюн растерянно пожал плечами. Роганос яростно зарычал: "Бестолочи, какого-то переде этого клопа они могут вычислить, если они его сейчас не поймают. Уши в трубочку сверну, причём всем". Роганос из подлобья поглядел на грызуна. "Кто из вас украл план школы без моего разрешения?" Хрюн закрыл глаза и прижал уши, совсем как маленькие кабанята, когда боятся. А Грыз наоборот вытаращил глаза и раздул щеки. Это не мы, выдавил из себя хомяк. А может сам Филин? Робко сказал Хрюн, и его маленькие глазки забегали и часто заморгали. Может догадался о чем-нибудь? Если так, то сам виноват. Сидит теперь где надо. Надеюсь, долго он там не протянет. Кстати, вовремя успели вытащить ключ. Кто постарался? Мы, скривился в улыбке кабан. Мы, передразнил его роганос. Украли хорошо, а профукали как балбесы. Грыс долго мялся, но всё-таки решился сказать: Рогонос, нам нельзя без Филина. Ты не знаешь наш лес. Мы все пропадём. Ха-ха-ха! Громогласно заржал сторож. А вы мне на что? Где надо подскажете, и где не надо, всё равно поможете. Он снова зловеще засмеялся.